В 1924 году в день святого Георгия скауты Борзова устроили рукопашную с местными советскими пионерами и отрядами просоветской молодежи, организованными на манер комсомольских В 1921 году в Харбине была создана еврейская спортивная организация для молодых людей Макаби, а в конце 1920-х у неё появился соперник в лице Бейтара, молодёжного подразделения новой сионистской организации, основанного в 1923 году в Риге Владимиром Зеевым-Жаботинским. В 1930-е именно Битар стал главной организацией, куда устремлялись юные харбинские евреи. Один участник этого движения впоследствии вспоминал: "В основном мы занимались тем же, чем и бойскауты. В центре внимания были спорт и самооборона. Последнее было необходимостью, потому что банды русских антисемитов часто подстерегали еврейских ребят и избивали их. Иногда наши парни постарше мстили им, устраивали засады на русские банды. Любимым видом спорта в самообороне был бокс. Русским эмигрантам, жившим в Европе, Харбин, возможно, и казался каким-то культурным захолустьем, но, скорее всего, это означало, что европейские мигранты почти ничего о нем не знали. Сама по себе русская культурная сцена в Харбине была на удивление живой и разнообразной. Она и была главной культурной сценой в городе, тогда как в европейских городах русской культуре отводилось место где-то на обочине. Там действовали симфонический оркестр, два оперных театра, театральная труппа Василия Томского, который позже перебрался в Австралию, балет Хоровые коллективы, ансамбли камерной музыки, литературные кружки и салоны, библиотеки, музыкальные и танцевальные школы, книжные и музыкальные магазины. Туда приезжали на гастроли самые знаменитые русские певцы: Фёдор Шаляпин и Александр Вертинский. Процветала и поэзия, в основном меланхолическая, ностальгическая. Литературное объединение Чураевка, созданное поэтом Алексеем Очаирым и продолжавшее традиции акмеизма и вообще Серебряного века, завоевало себе скромное место в истории русской литературы. Ещё до революции в Харбине выходили две русскоязычные газеты. А в период с 1918 по 1945 год там было основано не меньше 110 русскоязычных газет, наряду с двумястами периодическими изданиями. Дольше всего просуществовали Заря и Рупор, обе Белогородские. С 1933 по 1938 год русские фашисты издавали Наш путь. А в начале 1930-х несколько лет выходила даже просоветская газета Герольд Харбина. Влиятельным интеллектуалом в начале 1920-х годов был философ Николай Устрялов, декан и преподаватель высших экономико-юридических курсов, позже юридического факультета Харбинского университета, 1920 1924 годах и советник КВЖД на гражданской войне устрялов воевал на стороне белых, но потом решил, что в будущее Россию поведут большевики. Оставаясь в Харбине, Он начал вместе с коллегами выпускать в Праге журнал Смена вех, и со временем движение Смена веховцев стало оказывать значительное влияние не только на русских эмигрантов в Европе, но и отзываться эхом неблагоприятным в Москве. Среди представителей московской партийной верхушки 1920-х годов устреalowщина стала предметом жаркого обсуждения. Конечно же, часто выливавшегося в осуждение. Опрометчиво вернувшись в Советский Союз в 1935 году, у два года спустя пал жертвой политического террора. Школы и университеты, о которых их выпускники, уже живя в Австралии после Второй мировой войны, вспоминали с большой любовью, были настоящей гордостью Харбина. Многие будущие русские австралийки учились в частной женской гимназии Аксаковской, в том числе княгиня Ольга Ухтомская. Брат Ольги, Георгий, а также будущий географ Владимир Жернаков учились в коммерческом училище, прикреплённом гимназии Аксаковской. Многие юноши евреи наряду с русскими, татарами, армянами, грузинами, украинцами и китайцами посещали Харбинское общественное коммерческое училище Хоку, основанное при участии Устрялова, где среди прочих учебных дисциплин преподавалась еврейская история и еврейская литература. Католический лицей Святого Николая, основанный конгрегацией Мариан, оставил глубокий след в памяти учившихся там молодых людей, в большинстве своём православных, среди которых были, например, будущие инженеры Владимир Сухов, будущий муж Галины Кучиной и двое кузенов Гари Неша. Сноска. Конгрегация Мариан основана в 17 веке в Польше. Название Марианне происходит от имени Девы Марии. Наибольшей любовью среди бывших харбинцев пользовалась гимназия YMCA. Объединение ее выпускников действовали в 1960-е годы и в Брисбене, и в Сидне. Финансировали это учреждение американцы, и работали там прекрасные учителя. Имелись спортивный зал и большая библиотека. Гимназическое образование можно было продолжить трёхгодичным обучением в колледже, где преподавание велось полностью на английском языке. Туда отправляли учиться детей состоятельные люди, в том числе русские, и многие евреи. И евреи составляли четверть всех учеников. Хотя православие в этой христианской гимназии на словах и признавалось, на деле в её стенах царил экуменический дух. И недоброжелатели ворчали, что заправляют заведением и евреи и масоны. Гордостью русского высшего образования в Манчжурии был Харбинский политехнический институт, основанный в 1920 году как русско-китайская школа для подготовки специалистов железнодорожников. Преподавание велось на русском языке получивший мощную финансовую поддержку от КВЖД политехнический институт был единственным в Харбине высшим учебным заведением имевшим собственные здания, лаборатории, стипендии, общежития для иногородних студентов. Летом студентам устраивались оплачиваемые стажировки на железной дороге, но плата за обучение была высокой. И с 1924 года учиться в политехническом институте имели право только дети граждан СССР и Китая, хотя вероятно, что иногда за определенную плату делались и исключения. В этих величественных зданиях получили профессию многие русские, а также меньшее количество китайцев и китаянок, и выданные им дипломы признавались во всем мире. Уже в Австралии окончившие это учреждение специалисты создали союз выпускников, в котором в середине 1960-х годов состояло одних только сиднейцев 120 человек.